кукушечники из Невшателя В конце 18 века швейцарских часовых мастеров презрительно называли кукушечниками или шарманщиками действительно им не было равных если кто-нибудь хотел приобрести забавные ходики с пляшущими пастушками или карманные часы исполняющие увертюру к опере Глюка «Ифигения» в Тавриде. Часовщики обижались, и не только провинциальные мастера из кантона Невшатель. Но разве оставишь свой след в истории, изготовив для мадам Помпадур перстень часы меньше сантиметров в диаметре? Мороки куча, а славы никакой. Именно так решил блестящий часовой мастер при дворе Людовика XV Пьер «Огюстен Корон» и обессмертил, женитьбой Фигаро, свой псевдоним Бомарше. А швейцарский часовой мастер Абрагом Луи Бреги действительно придумал шарманку. Он впервые применил для боя часов звуковую пружину вместо колокольчиков. И где бы о нем вспомнили, кроме России? и то только потому, что в каждую вихрастую голову вбита намертво Онегинская строфа. Пока не дремлющий бригет не прозвонит ему обед, настоящее дело было в Париже. Туда бежали швейцарские часовщики в погоне за славой. Там шла полным ходом не только Великая Французская революция, но и Великая Часовая революция». Впрочем, последняя началась на полвека раньше. Плотник в Гринвиче. В 1714 году английский парламент утвердил Биль, определивший премии в 10, 15 и 20 тысяч фунтов стерлингов, немыслимая в те времена сумма за разработку способа определения долготы корабля в открытом море. Чтобы получить главный приз, 20 тысяч, нужно было за 4 месяца путешествия на Ямайку и обратно ошибиться при вычислении координат не больше, чем на 30 миль. Теоретически, таких способов было два. Один требовал точных астрономических вычислений, невозможных на корабле в открытом море. Мощное астрономическое лобби из Королевской обсерватории во главе с Эдмундом, галеем, проталкивала именно свою методику. Второй способ, очень простой с методологической точки зрения, требовал точных корабельных часов. За несколько месяцев путешествия часы должны были разойтись со временем Гринвича не более чем на две минуты. Анаграде услышал... Деревенский плотник Джон Гаррисон и в 1726 году отправился в Лондон справиться об условиях награды. Очередной курьез истории приютил часовщика именно астроном Галли. Как знал, что работы деревенского мастера растянутся на 40 лет. Жизнь Джона Гаррисона отныне была подчинена жесткому распорядку. Десять лет он вытачивал колесики и шестеренки в доме Галлея в Гринвиче, а потом полгода качался на корабле, испытывая новое творение. В 1761 году у 67-летнего часовщика уже не было сил для путешествия, и на паруснике Дептфорд отправился его сын Уильям. путешествие от портсмута до порт рояла на ямайке и обратно заняло четыре месяца за это время часы отстали на одну минуту четырнадцать секунд премию король англии георг третий зажал вместо денег назначил комиссию пригласив в нее для объективности знаменитого французского часовщика фердинанда берту тоже кстати из кукушечников перебравшихся в Париж. Интриговал Берту страшно. Он заставил Гаррисона-младшего еще пару раз слетать с часами на Барбадос в 1764 и 1765 годах. Наконец, Джон Гаррисон в 1766 году за неделю до смерти получил сполна премию, погоня за которой отдал всю жизнь.